Глава шестая. Уйдя на пару километров от места расставания с колонной спецуровцев, мы засели в небольшом перелеске и устроили военный совет. «Итак, господа», – торжественно, но в полголоса объявил я. «На повестке дня у нас один вопрос. Чего дальше делаем?» «Я иду в стаб горка», – как-то мрачно и решительно заявил резкий. Резкий вообще был какой-то весь мрачный, сосредоточенный и напряжённый. В принципе, я его где-то понимаю. Оказался в другом, непонятном и опасном мире, вокруг монстры готовы тебя сожрать, как только подставишься, и этим монстрам даже привычное для военного сила оружие нипочём. И вообще все окружающие сильнее и опытнее, чем ты. Тяжело. А тем более тяжело для спецназовца, привыкшего чувствовать некое превосходство перед окружающими. А может, ещё обиделся на то, как показательно маньяк указал на его место в нашем небольшом отряде. В общем, надо будет провести с парнем беседу. Нет, даже не так, просто поговорить по-человечески. Это понятно, кивнул я. Мы вместе туда идём. Вопрос в том, по какому маршруту лучше идти. «Маньяк, чего скажешь? Ты лучше меня разбираешься в местной географии». «Ну, я дорогу прикидывал примерно. Тут можно проселками и почти по прямой двинуть до норы. А там через лес один переход, в лесу тоже тропки имеются, а потом один обширный кластер с городом и по сельской местности еще дневной переход. Это почти по прямой получается». Я тут только с снабженцами ездил по нормальным дорогам, и до Нары, и до торгового поста в Спицуры. Рески, я думаю, вообще пока не ориентируется на местности. Рески молчит и внул. Так что тебе видней. Только это расчёты на меня одного. А вы, ребята, ходите медленно, а устаёте быстро. Так что я ещё предлагаю зайти в одно место. Там городок небольшой, и разжиться там железными конями. Так дело быстрее пойдёт. Шли мы и, правда, не слишком быстро. Поначалу, когда мы передвигались осторожно, короткими маршами от укрытия к укрытию, это было почти незаметно. А вот потом, когда мы отошли подальше от места, где нашумела колонна спецкурской техники, вот тогда-то я и Резкий и начали тормозить. Я поменьше, что не может не радовать. Прокачанный все же рейдер, тренировки не прошли даром. А резкий больше. Новичок почти обычный человек, хотя и видно, что он в своем спецназе тоже не груши околачивал. А дело все в том, что генерал, глава спецуры, обещал подкинуть нам патронов. Вот он и подкинул. А если точнее, отдал приказ в арсенал. Пусть возьмут сколько надо. Маньяк тот сильно усердствовать в деле хомячения патронов не стал. Взял четыре пачки по пятьдесят и решил, что ему достаточно. Да и Бизон свой не стал менять ни на что. А он питается макаровским патроном, который всего шесть грамм весит. А у Резкого – нестандартный Аксу калибром семь шестьдесят два. И мой карабин под такой же патрон. А весит такой патрон почти в два раза больше, чем макаровский, И нагрузились мы с Резкием по принципу, патронов, конечно, маловато, но больше не упереть. Вот теперь и тащились с тяжеленными рюкзаками. План маньяка был одобрен, и вскоре мы бодро топали к цели. Ну, если быть точным, маньяк бодро топал, а мы с Резкием пыхтели за ним, стараясь не отставать. Но не успели мы толком войти в ритм ходьбы, как навстречу нам из-за пригорка показалась стайка заражённых. Три явно матёрых спидера и пятеро бегунов, которые ещё даже одежду не всю растеряли, только перемазаны все, и штаны отсутствуют. Нас они, видимо, издалека учуили. Солнышко припекает, и идём не налегке, тут не вспотеть просто невозможно. Вот и шли в нашем направлении. А увидев источник запаха сулящего вкусное мясо, то есть нас, твари радостно заурчали и кинулись к нам со всех ног. Меня и маньяка встреча тоже не очень-то огорчила. Три спидера и пять бегунов угрозы для нас практически не представляют. А вот несколько лишних спаранов, которые можно с них взять, никогда лишними не будут. А вот резкого бегущие к нам твари, видимо, напрягали. Он как-то весь сжался, выпучил глаза и быстро сдернул с плеча автомат. Но вскинуть к плечу и начать пальбу, к счастью, не успел. Маньяк положил ему руку на автомат и спокойно сказал. «Не стоит». «Так справимся», подтвердил я, скидывая рюкзак и шагая навстречу зараженным. «Без лишнего шума». Когда заражённые показались из-за пригорка и увидели нашу троицу, нас разделяло метров 50. Я мысленно провёл черту на десятиметровой отметке, на которую собирался их атаковать. За то время, пока они бежали к нам, тройка самых развитых вырвалась вперёд, но это не помешало моим планам. Я немного расфокусировал взгляд, охватывая всех троих, и применил дар Улья. Спидеров, словно поезд на полном ходу, снес. Они полетели назад, повалив спешащих за ними бегунов. Никто не остался на ногах. Страйк! В следующее мгновение в кучу копошащихся на дороге тел влетел маньяк и принялся добивать противника ударами своих томогавков. Потом и я присоединился к его занятию. Резкий к нам не присоединился и правильно, надо сказать, сделал. Он скинул рюкзак, взял автомат на изготовку и всё время, пока мы добивали заражённых, следил за окрестностями, на нас, казалось, вообще внимания не обращая, то есть прикрывал нас. Только когда мы стали потрошить споровые мешки, подошёл ближе и стал с интересом посматривать за нашими действиями. Тут его интерес понятен. На своеобразных курсах молодого рейдера в Спицурии ему, конечно, рассказали как собирать трофеи с заражённых и что с ними можно делать. Но вот своими глазами он этот процесс видел впервые. Смотреть по сторонам при этом он не переставал. Очень правильное решение в тактическом плане. Пока мы заняты разборкой с этими гостями, к нам ведь и другие могут неожиданно пожаловать. В общем, становится понятно, почему с Пецуровцы так бережно относятся к новичкам, попавшим в улей вместе с той военной базой. По плану Манека, к городку мы должны были дойти после обеда. Там разжиться велосипедами и ночевать, уже прилично отделившись от кластера, где находился хоть небольшой, но всё же город. Я изначально допускал тот факт, что маньяк частенько переоценивает возможности людей, меряя их по себе, но большой беды в этом не видел. Ну доберёмся мы до цели не после обеда, а ближе к вечеру, ничего страшного. Добудем двухколёсных коней, найдём какой-нибудь подвал или чердак для ночлега. В крайнем случае можно забраться в какой-нибудь водопроводный колодец, канализационный Это уж совсем трэш. Из колодца нас ни одна тварь не достанет. В общем, переночевать в относительной безопасности можно и в городе. Однако Стикс показал, чего на деле стоят наши планы. Наш путь пролегал по пересечённой местности: лес, поляны, до да пара небольших болот. Единственное село мы обошли стороной. И мы никак не ожидали встретить в лесу такое количество заражённых. Не бродят они по лесам, нечего им там делать. Да, большинство людей и крупных хищников, попадая в ульи, перерождаются, но это не значит, что весь Тикс кишмяки шрит тварями. Есть много пустых кластеров, где нет ничего, кроме леса или степей. Плотность хищников на них не сказать, чтобы велика. Полтора медведя на десяток километров, а то и того меньше. Да и те, что есть, стягиваются к человеческим поселениям. Ведь там есть так любимое ими мясо. А леса и степи преимущественно остаются пустыми. Однако еще трижды за этот день мы схватывались с тварями. В основном бегуны, с которыми не удавалось разминуться. а еще встретили одиноко бредущего куда-то по лесу лотерейщика. И чего они все потеряли в лесу? К тому же лотерейщику, если уж совсем голодно, не составит проблем съесть того же медляка или бегуна поймать. А все это добро в городах. Хотя, как показывают последние наблюдения, теперь его и в лесу хватает. В итоге до обещанного маньяком городка с велосипедами Мы не добрались ни после обеда, ни к вечеру, а ночевать пришлось практически, где ночь застала, то есть в лесу. А последние новости, что заражённые дружно попёрлись по грибы да по ягоды, безопасного ночного привала не сулили. Проснувшись, я скривился от боли в затёкшем и задубевшем теле. А всё маньяк Обезьян, мать его. Именно он предложил уподобиться нашим далеким предкам, если, конечно, верить Дарвину, и переночевать на деревьях. Так, мол, безопаснее, если придут зараженные. То есть нас на деревьях они не заметят, а если и заметят, то без шума быстро до нас не доберутся. В итоге мы нашли более или менее подходящие деревья. залезли на них, затянув с собой рюкзаки и расположились как смогли. То есть, по совету всё того же маньяка, пристегнулись ремнями к стволам, чтобы не свалиться во сне. А потом уже сверху закутались в спальники, чтобы в случае чего не запутаться с просонок в спальнике, уже отстегнувшись от дерева. В теории всё вроде бы звучит разумно, но вот на практике Нормальное горизонтальное положение на рюкзаке, укреплённом между двумя ветками, принять просто нереально. Да ещё и ремень мешает. Да этот ремень мне вообще всю ночь покоя не давал. Хотя, если бы не он, я бы, возможно, проснулся во время недолгого полёта к земле. Тоже так себе перспектива. В общем, я кое-как полусидя устроился на дереве. И всю ночь что-то куда-то сползало. То спальник с меня, то я со своего насеста, то рюкзак от ствола дерева дальше по веткам. И все время откуда-то поддувало, как я не кутался. И вот я проснулся, затекший, задубевший, со спальником, висящим поперек меня в районе пояса. Немного размявшись, напрягая и расслабляя мышцы, Я зло спехнул вниз, ни в чём не повинный рюкзак. Тот ударился о землю с глухим, но довольно громким звуком. Этим я, похоже, разбудил остальных древесных жителей. От дерева стоящего неподалёку донёсся невнятный сиплый стон, а ветки соседнего дерева зашевелились и принялись потихоньку материться. Скомканный спальный мешок полетел следом за рюкзаком. А потом и я спрыгнул вниз. Ещё месяц назад я бы 10 раз подумал, прежде чем прыгать с пятиметровой высоты. А сейчас и мысли не возникло, аккуратно спускаться, цепляясь за ветки. Просто спрыгнул, приземлился, ушёл в перекат через плечо, чтобы погасить рывок. Тренировки у маньяка не прошли даром. В трёх шагах от меня приземлился маньяк и проговорил, вращая головой и разминая шею. Не очень, однако, идея была с деревьями. Вот-вот, подтвердил я тоже, приступая к разминке. вполне можно было поспать внизу, просто выставляя караульного. Вот и я об этом подумал. Правда, уже когда проснулся, усмехнулся маньяк, приступая к махам руками. Хорошая мысля приходит опосля. подошёл, спустившийся со своего дерева резкий, посмотрел на нас как на двух опасных идиотов, наше физкультурное начинание не поддержал и говорить тоже ничего не стал. Насколько я заметил, этот резкий вообще не слишком-то болтливый малый. Бродячие по лесу заражённые нам больше не встречались, что в принципе неудивительно. Они же шли куда-то, вот и ушли. Однако я старался не расслабляться. Плохое это занятие расслабляться в неукреплённого и населённого стаба. Да, мир Стикса напоминает мне компьютерную игру. Ходишь по стандартным кластерам, берёшь то, что хочешь, убиваешь монстров, собираешь с них трофеи, развиваешь дар Улья и собственные навыки. Да и работа на заселённые кластеры для простого рейдера часто похожа на игровые квесты. К серу стаба такого-то для облегчения работы по репликации патронов нужны автоматные гильзы калибра 5.45. Награда столько-то с паранов. Квест, повторяющийся без ограничений. Или торговцу такому-то нужны охранники для сопровождения каравана с грузом, Требование сопровождать караван от стаба А до стаба Б. Награда столько-то споранов. Ну, чем не квесты из какой-нибудь RPGшки? Однако есть очень существенное отличие. Жизнь в Улье у тебя только одна. Сейв не загрузишь, и в случае смерти на точке возрождения не появишься. Да и заново игру начать, скорее всего, не получится. Так, чтобы бдительности я старался не терять. Почти пришли, сказал Манек, указывая вниз с вершины очередной поросшей лесом горки, на которую мы упорно поднимались последние минут 20. Дальше уже на колёсах поедем. Угу, кивнул я, скидывая рюкзак и доставая бинокль. Только давай сначала осмотримся. Манек в ответ лишь пожал плечами, мол, смотри, конечно, чего же не посмотреть, раз смотрится. А резко и достал свой бинокль и, присоединившись ко мне, приник к окулярам. И тут же грязно выругался. Видимо, открывшаяся картина его не очень порадовала. Я сперва не понял, что его так возмутило, но или удивило. Мат-то больше удивлённый, чем злой. С нашей горки открывается вид на небольшой коттеджный городок, точнее, часть городка. Дома в 1-2 этажа с приусадебными участками выглядят богато, явно не деревенские. А вот и граница кластера. С одной стороны дороги ровным строем растут явно вручную посаженные деревца, а с другой вплотную подступает лес. Причём действительно вплотную И дело тут не в том, что строители дороги как-то умудрились проложить её таким образом, а просто это уже другой кластер. Stix собирает кластеры как пазл. Например, дороги одного кластера продолжаются дорогами другого. Но делает это зачастую не очень старательно. Шоссе в несколько полос движения может продолжиться разбитой грунтовкой или вообще железнодорожными путями. Вот и здесь явно тот же случай. С одной стороны дороги деревья одного кластера, с другой другого. Принцип соблюдён. А сколько этих деревьев и какие они, дело десятое. Я не раз замечал, что в Улье частенько встречаются кластеры с кусками городов и сёл. Но на что так отреагировал резко? Домики вроде как домики, заборы, гаражи, Ага, зараженные. Куда-то понуро топают медляки, а вот пара бегунов даже бегут. А тут спидор припустил, но в другую сторону. Перпендикулярным курсом от бегунов движется. Да похоже, они не куда-то бегут, а откуда-то. Или от кого-то. Я проследил взглядом, откуда могли бежать зараженные и, как и резкий, не удержался от пары крепких словечек. Картина маслом. Название: Вот и покатались на велосипедах. Посреди широкого перекрёстка расположилась милая такая компания. Здоровенная тварь с покрытым пластинами телом и шипастой башкой, Рубер, не меньше, и трое похожих на сильно побитых молью киношных оборотней-громил, таптуны. Оголодали болезные, медляков жрут. Маньяк, глянь на 11 часов от нас. Перекрёсток двух широких дорог, сказал я, передавая бинокль заинтересовавшемуся и подошедшему к нам парню. Слушай, Скилл, по-моему, у нас слишком часто пересекаются дорожки с всякими нетипичными для нашего мирного болота зверюшками, обрадовался тот. Как будто Стикс специально сводит нас со всякой вкусной дичью. Вы что, реально на них охотиться собрались? изумился Резкий. На полтона тише, Резкий поморщился я от слишком громкого возгласа бывшего спецназовца и покачал головой, хлопнув по плечу маньяка. Не, брат, не в этот раз. Встретить мы Рубера одного в чистом поле можно было бы попробовать. Со свитой из трёх топтунов в том же чистом поле сложнее, но тоже можно. А тут сам прикинь. Мы видим одного рубера со свитой из трёх таптунов, но не факт, что их только три. Да ещё какая-нибудь серьёзная тварь в стае может быть, хотя это уже вряд ли. Из крупного калибра у нас ничего нет. Пока мы будем подбираться к дичи, схлестнёмся ещё с кем-нибудь из местных. Но шумим, и нас услышат, да и так почувют могут. И тогда охотиться уже будут они на нас, а не наоборот. А это уже совсем другой расклад. Да и резко его придётся здесь оставлять. У него, как мне кажется, пока мало шансов в такой переделке целым остаться. Да, ты прав, со вздохом согласился с моими доводами маньяк. Тогда чего дальше делаем? Ну, сидеть и ждать, пока они отсюда свалить надумают, не стоит. Может, они тут неделю местных подъедать будут. В общем, двигаемся дальше пешочком. «Повезет, раздобудим железных коней где-нибудь по пути». И мы потопали пешочком. Передвигаться по пересеченной местности без всяких троп и дорог – то еще удовольствие. Кочки, ямы, камни, трава и папоротник, который все это скрывает от глаз. А там, где всего этого добра нету, проминающийся под ногами мох. Звучит вроде бы совсем не странно, но проминается он под ногами и шут бы с ним – Но пройдя по такой мягкой подушке с полкилометра, начинаешь скучать по твёрдой поверхности. Всё это не слабо утомляет, а средняя скорость перемещения по такому рельефу километра 3 в час. Я уже молчу о том, что на пути иногда попадаются настоящие баррикады из упавших деревьев. Они иногда складываются таким образом, что просто не верится, что сами упали от времени или погодных неурядиц. И их как будто с умыслом валили, чтобы враг не прошёл. Манек заверил нас, что в улье почти не бывает просто пустых кластеров, на которых тупо растёт лес и всё, хотя бы какие-нибудь тропки да есть. Мол, неинтересно Стиксу пустые кластеры подгружать. Насколько я заметил, этот немного странный парень Стиксом называет не просто мир, в котором мы в улье случаи оказались. В таком случае он, как правило, говорит «улей». А стикс для него – это что-то вроде бога. Ну, то есть, наделенное разумом сверхсущество. Я не раз такое замечал и уже подумывал, а не сектант ли он часом. А потом начал и за собой замечать то же самое. И решил, что секту, если что, мы сами создадим. А что? Секта, стикса, эм, пусть будет всемогущего, чего мелочиться». и её апостолы скилл и маньяк звучит Час тянулся за часом. Километр за километром, а обещанной апостолом маньяком тропинки всё так и не было, а веры этой смеси сусанина и чингачгука у нас с резким становилось всё меньше. В итоге на тропу мы вышли только во второй половине дня, изрядно запаренные, все рожи в паутине. Манек, который шёл первым, хоть и сбивал её, воорувшись веткой, паутина досталась и идущему следом резкому и замыкающему нашу колонну мне. А резкий ещё и ногу умудрился промочить, провалившись в какую-то яму, на дне которой оказалась лужа. Скоро тропа вывела нас к небольшому охотничьему зимовью. Светлого времени суток в запасе оставалось часа 3. Из-за это время вряд ли нам повезло бы найти что-то пригодное для комфортного ночлега. Ноги и плечи с непривычки гудели. В общем, решено было устраиваться на ночлег